Мисс Абрикосовая изумлялась скорости, с которой учится тело. До сих пор ревизоры обучались посредством счета. Все, что угодно, рано или поздно сводилось к числам. Кто знал все числа, тот знал все. Очень часто поздно наступало намного позже, но для ревизоров это не имело значения, поскольку время было всего лишь еще одним числовым параметром. Но мозг, несколько фунтов мокрого мяса, перерабатывал числа так быстро, что они переставали быть числами. Мисс Абрикосову потрясло, как легко протянуть руку и поймать мяч в воздухе, вычислив положение руки и мяча, причем неосознанно. Чувство, казалось, действовали сами и преподносили ей готовые выводы, еще до того, как она успевала подумать. Сейчас она пыталась объяснить другим ревизорам, что не кормить слона, когда никакого слона нет, в принципе невозможно. Мисс Абрикосова относилась к тем ревизорам, которые учились быстрее других и уже сделали вывод о существовании вещей, событий и ситуации категории «идиотская глупость». На все идиотские глупости можно было просто не обращать внимания. Кой-кому из ревизоров оказалось сложно это усвоить, но мисс Абрикосова замерла на середине тирады, услышав шум лифта. «Кто-нибудь из наших?» «Наверху есть?» — спросила она. ревизоры только замотали головами. Объявление, которое приказывало игнорировать это объявление, сбило их с толку окончательно. — Значит, оттуда кто-то спускается? — сказала мисс Абрикосовая. — Там никого не должно быть. Их следует задержать. — Мы должны обсудить, — начал один ревизор. — Делай, что тебе говорят, орган ты органический.